Спокойное воскресенье. Проснувшись, чувствовал себя превосходно. Организм на бытовом уровне наконец-то привык к изменившимся после инициации параметрам. В комнате было большое окно. Подойдя к нему и сдвинув шторы в сторону, минут пять наслаждался видом на цветущий сад. Множество растений делились яркими красками с окружающим миром. Оказалось, выделенные мне покоя находятся с внутренней стороны особняка. и смотрел я сейчас на место, где недавно появился с помощью портала. Возможно, меня подобный вид так бы не впечатлил, но вчера я видел его же серым и неприметным. Скорее всего, виной тому была пасмурная погода. Дождь и отсутствие солнца накладывали на мир печать серости, а сейчас под рассветными лучами природа делилась своей истинной красотой. Оторвавшись от открывшегося вида, осмотрел помещение подробнее. Это позволило мне стать обладателем еще одного дополнительного комплекта одежды. На этот раз я обзавелся стандартным костюмом учащегося столичной магической академии. Он обнаружился на специальной стойке в углу комнаты, и так как по размеру мне подходил, я сделал вид, что он подготовлен именно для меня. Переодевшись и не забыв прихватить с собой кожано-чешуйчатый доспех, отправился искать кого-нибудь. «Мне требовалось узнать, не проснулась ли Аня, да и позавтракать не помешает». Человека из прислуги не потребовалось долго искать. Пройдя лишь два коридора, он нашел меня сам. Наверняка о том, что я вышел из комнаты, сообщил местный заклинательный массив. Все же дом, судя по развешенным на стенах портретам, принадлежал аристократам, и было бы разумно установить несколько бытовых заклинаний для своего удобства». Меня проводили в, как он выразился, малую столовую, где после нескольких минут ожидания накрыли для меня стол. Ничего особенно изысканного, но перекусив, я остался доволен. Из приятных мелочей мне предоставили небольшой чемоданчик для удобства переноса брони и сообщили, что передали госпоже о моем пробуждении, и она спустится в ближайшее время». Это ближайшее время наступило только через полчаса. Благо, меня никто не держал в заточении, и я вышел из особняка во внутренний двор. Выбрав ближайшую скамейку, потратил время, наслаждаясь видом и параллельно думая на тему восстановления финансов рода. Помнится, игрок как-то упомянул о том, что у рода Берильских были договоренности с Зайцевыми, на некоторые поставки неизвестной вне продукции. Нужно выяснить, чего это мы такого поставляем. Да и начать договариваться о встрече не помешает. Скорее всего, это будет не быстрым процессом. Решено. Как увижусь с игроком, попрошу его назначить встречу с представителем его рода. Вряд ли он сам захочет, а главное, может решать такие вопросы. Ожидание закончилось, когда ко мне подошел слуга и сообщил, что госпожа Анна сейчас завтракает. Вернувшись в малую столовую, мог лицу зреть Аню в полудомашней одежде. Все же это не ее основное место проживания, а специально арендованный у местных особняк. Светлая блузка плюс черные шорты делали ее образ намного более неформальным, сильно контрастируя с тем, как она обычно выглядит в форме магической академии. Конечно, на мой взгляд, цвета одежды не очень подходили синим волосам девушки, но для смягчения этого эффекта на ее шее находился кулон с камнем аналогичного цвета, создавая более плавный переход. Обменявшись стандартными пожеланиями доброго утра, я сел рядом с ней и решил обсудить некоторые мелочи, упущенные вчера. Как думаешь, Георг уже передал информацию о спасении внучки ректора в академию? На самом деле, если посмотреть на ситуацию со стороны, то могло показаться, что ее реакция на меня в свете знаний о моей истинной личности слишком гладкая, что ли? пока мне остается списывать это на введение девушки и ее отношение к ним, в особенности того, что она стопроцентно уверена в том, что мы в будущем будем на одной стороне». Пожевав несколько листов салата, она спокойно ответила. «Наверняка, но тебе стоит посетить административное здание и сообщить о себе. Лишний раз показаться на глаза руководящему составу, да даже мелким работникам академии, не будет ошибкой. К тому же твоя причина побеспокоить их действительно важная». «Слуга поставил передо мной свежевыжатый сок из нескольких видов фруктов». Кивнув ему, задал очередной вопрос девушке. И снова попал на момент, когда она поместила в рот очередную порцию салата. «Как они умудряются насыщаться этой травой?» Зарова тоже на протяжении нашего с ней знакомства в столовой всегда делала выбор в пользу тарелки с зеленью, по недоразумению называющейся салатом. «Понятно, у тебя не будет проблемы из-за пропуска сегодняшнего дня?» Аня кинула на меня укоризненный взгляд, прикрыла рот ладошкой и после того, как проживала, немного недовольным голосом произнесла. «Ты, похоже, совсем потерялся во времени. Сегодня воскресенье, так что занятий нет». «Неожиданно». Сделав глоток сока, я откинулся на спинку стула. «Действительно, так как у меня никаких дел, не привязанных к конкретным дням недели, то не мудрено и забыть подобное». «Плохо. Из-за таких мелочей можно попасть в неловкие или невыгодные ситуации. С этого момента нужно заняться этой стороной жизни и следить за временем. Хотя бы знать, какой сегодня день недели». Улыбнувшись своим мыслям, вызвал вопросительный взгляд Ани. «Не обращай внимания. Отправимся в ближайший час?» Ее лицо приняло возмущенный вид, и она ответила. «Но уж нет. У меня сегодня выходной, и раз мы вчера решили важные вопросы, то перед тем, как хорошо поработать, нужно хорошо отдохнуть». Направив на меня указательный палец, она взяла паузу и, не увидев в моих глазах энтузиазма, наигранно печальным голосом сказала, «Ладно, в час дня приедет машина, вечером будем в столице». Еще раз улыбнулся, на этот раз не своим мыслям, а поведению девушки. «Знать бы еще, она так искусно играет, или это ее истинное лицо?» Чисто для поддержания беседы спросил. «Чем предлагаешь заняться, пока не приедет машина?» «Раз у тебя есть настроение трудиться, то можешь посетить спортивный зал. Он находится в подвале, если что». «В подвале?» Такое расположение вызвало у меня удивление, так как обычно аристократы под место для тренировок выделяли отдельное здание. Он оборудован защитным барьером, как я понимаю». Так было проще и менее затратно встроить его в заклинательный массив особняка, поэтому он в подвале. В общем, там можно тренироваться в магии, только постарайся не разнести там все». Хмыкнув в ответ на ее опасения, подумал, что действительно стоит немного размяться. Однако сначала нужно будет проверить помещение на предмет заклинаний, считывающих с магов показатели. Обычно они полезны, позволяют понимать, что следует улучшить, как продвигается развитие. Но это если для своих. А вот за чужаками обычных используют в качестве некоего вида слежки. Перед тем, как подняться и направиться в тренировочный зал, решил уточнить у девушки ее планы. «А ты чем займешься?» «Приведу себя в порядок и приготовлюсь к трудным будням». Произнесено это было уверенным, правда слегка напыщенным тоном. «Думается мне, она будет спать или отмокать в ванной, но это ее дело». Можно было бы рассмотреть вариант совместного времяпрепровождения в ванной или в кровати, но сейчас портить с ней отношения, если столь наглое предложение ей не понравится, посчитал неправильным. После окончания завтрака человек из прислуги проводил меня в спортивный зал. Внутри все выглядело точно так же, как в академии, за исключением размеров. Это и понятно. Не было смысла строить большой зал в относительно небольшом особняке. Пара сканирующих заклинаний подтвердили мою теорию о наличии встроенных по всему помещению плетений постоянно проверяющих и сканирующих находящихся внутри людей. Немного подумав, не стал пытаться закрыться от них, так как у меня было всего несколько часов, и тратить время на подобное не хотелось. Чтобы не показывать лишнего, просто не стал тренировать магические навыки, ограничившись телом. Так как после инициации перехода на третий круг я не оценивал на практике изменения, произошедшие в организме, то обычная силовая тренировка тоже была полезна. Переодевшись в стандартную спортивную одежду, которую мне заботливо предложила местная прислуга, я приступил к тренировке. Спустя час я знал, что физически стал сильнее примерно на 30%. Это было существенным результатом. Это будет особенно видно во время боя под усиливающими заклинаниями. Вид заклинания укрепления тела в большинстве своем кратко усиливает то, что есть, а не на фиксированное значение. После тренировки сходил ополоснуться и снова направился в сад. Очень уж он мне понравился. Сидя на этот раз в беседке, наблюдал за разноцветными цветами и чистым синим небом. Думал же, хоть и о далеких, но в то же время очень важных проблемах, а именно о магическом источнике. Я теперь являюсь обладателем полноценного магического источника, при этом даже частично развитого, но у всего хорошего есть и обратная сторона. В этом мире нет алхимии, упрощающей усвоение излишней энергии, которая пропитывает тело. Из-за этого все маги ждут критического уровня насыщения тела маной и после проходят так называемую «инициацию». Так как я планирую продолжать, в отличие от местных, развивать свой источник, то тело будет накапливать ману намного быстрее. Вследствие этого, переходы между кругами будут в разы чаще, чем у тех, кто пользуется лишь камнями маны. Две инициации, которые я уже прошел, дались мне, с одной стороны, нелегко, а с другой стороны, я их почти не контролировал, но при этом выжил. Считаю, все благодаря янтарной плоти, которая осталась в моем распоряжении, не так и много. «Думаю, переход на четвертый круг пройдет гладко, так как теперь я в состоянии контролировать энергию, возникающую при разрушении янтарной плоти. Тем не менее, при переходе я израсходую весь запас вживленного в меня кристалла, и дальше придется искать решение, как не умереть во время очередной инициации. Но это не означает, что я хоть на секунду задумывался о том, что было бы лучше не развивать источник». Наоборот, уже сейчас в голове крутилась пара идей, как это лучше сделать. Самым примитивным, но в то же время достаточно эффективным на начальных этапах способом увеличения объема магического источника было вливание в него за раз большого количества маны. При этом важным моментом было, насколько быстро мана поступит в ядро источника. Чаще всего, даже при высоких навыках мага, камни маны не переживали разового изъятия всей энергии. При применении плетений тоже часто требовалось подобное. Однако даже там необходимая скорость перемещения энергии была меньше. Вот и выходило, что мне просто было жалко тратить огромные деньги на этот способ. Ведь камни маны, пока я не начну регулярно ходить в подземелья, за вменяемые деньги мне достать неоткуда. Успокаивало меня лишь одно. Такие стрессовые способы развития нельзя было применять часто. В противном случае я бы не пожалел всех камней маны, если бы это дало значительное увеличение магического источника. За 15 минут до того, как за нами должна была приехать машина, ко мне в беседку пришла Аня. А слуги поставили перед нами несколько подносов, они были заполнены легкими закусками. Сейчас Аня уже была в образе учащейся академии, надев официальный красный костюм. Она села напротив меня и старалась вести себя максимально официально. Не знаю, что она не нашла и с чем связаны такие перепады поведения, но пока это было неважно. Так как девушка хоть и официально, но все равно доброжелательно вела себя по отношению ко мне. За перекусом и беседой ни о чем провели остаток времени до приезда тех, кто доставит нас в столицу. Транспортное средство было обычным, просто черная, ничем не примечательная машина. разместились на заднем сидении. Пока ехали, вспомнил, что Аня живет в отдельном доме на территории Академии, так как она входит в первую десятку потока. И раз мне до сих пор не одобрили заявку на дом, и теперь вариант с решением вопроса через ректора мне подходит, то стоит уточнить, может, есть нюансы, о которых я не знаю. «Я оставил заявку на оплату особняка на территории Академии, но ее пока не одобрила рысила Хоть и есть шанс, что пока меня не было, это свершилось. Но он мал. Не знаешь, как можно ускорить этот процесс?» Аня, до этого смотрящая на мелькающие за окнами деревья, обернулась ко мне и с недоумением в голосе спросила. «А зачем тебе ее одобрение?» «Странный вопрос, как по мне. Ответ ведь очевиден. В плане, чтобы не жить в общежитии...» Она тем же голосом ответила. «Так с твоими навыками не будет проблем войти в первую десятку учащихся. Надо только подождать начала экзаменов. Это примерно два месяца. В целом, хоть ты и пропустишь месяц, но я не сомневаюсь, что оставшегося месяца тебе хватит, чтобы обогнать остальных». «Действительно, этот вариант намного лучше, чем обивать пороги коменданта. Странно, что я сам к нему не смог прийти. Еще одна ошибка. Хорошо, что бытового уровня. За последнее время что-то много их совершаю. Нужно собраться». Доехали за несколько часов, больше не обсуждая ничего серьезного или сколько-нибудь интересного. Все же для важных тем машина не очень подходила. Оставить небольшой барьер внутри движущегося объекта не очень удобно. Высадили нас около академии. Вместе дошли до общежития, потом я направился к себе в комнату, а Аня к себе в мини-особняк. Внутри комнаты меня, по традиции, ожидал валяющийся на полу телефон. «Надо перестать оставлять его на столе, все равно упадет». Положив чемоданчик с кожанно-чешуйчатой броней на кровать, стал смотреть, кто такой настойчивый до меня пытался достучаться. Оказалось, таких было четверо. Почти все сначала пытались дозвониться, и лишь потом скидывали сообщения. Роберт Адеркас в очередной раз угрожал. Грозился покарать за то, что его не допускают до занятий. «Ну, на это плевать, известные небольшие неудобства». Сергей Волков снова просил о встрече. В целом, нужно будет придумать, как обезопасить способ связи. Только начав мыслить в этом направлении, осознал, теперь же я могу достаточно быстро формировать порталы. После того, как почти полностью восстановилось астральное тело, это возможно. Нужно только пару раз проверить навыки с формированием их на дальние расстояния, но проблем быть не должно. На территории Академии это не провернуть, но мне можно поступить, как недавно сделала Аня. просто арендовать особняк и сделать вид, что я отдыхаю или занимаюсь собственным развитием, а на самом деле перемещусь на свои родовые земли. Третьим был неизвестный номер, но по тексту можно было сделать вывод, что это представители академии, так как сообщение было информационным и описывало, когда начинаются занятия. Четвертым неожиданно оказался мой родной брат, на текущий момент Илья Афанасьев. От него сообщения не было, лишь пропущенный звонок. Звонить брату не стал. Лучше сначала переговорить с Сергеем Волковым. Вдруг что на родовых землях случилось? Дополнительно написал своим телохранителям и Вару. Спросил, все ли у них в порядке. И если да, пусть будут готовы сегодня вечером сопровождать меня. Конечно, в мое отсутствие нападать на них было нелогично, но всякое могло произойти. Планы по поводу визитов княжества я не изменил. А там поддержка в лице здоровых магов третьего круга мне будет не лишней. Также написал игроку о том, что надо бы встретиться. Пока он не ответил, направился в секретариат Академии, чтобы сообщить о своем возвращении и описать ситуацию. Не успел дойти до секретариата, как мне ответили и игрок, и телохранители. Зайцев был готов встретиться только завтра, так как сам сейчас был за пределами Академии. Лара и Вар сообщили, что готовы в любой момент приступить к своим обязанностям. В общем, все новости были хорошие. Теперь главное, чтобы с Академией проблем не возникло. Уже поднимаясь по лестнице, дабы зайти в секретариат, мне пришлось отпрыгнуть в сторону из-за колебаний пространственной энергии. На том месте, где я был секундой назад, открылся портал. Из которого просто вывалился, по-другому не скажешь, полноватый с виду мужчина средних лет. Не скатиться кубарем вниз ему помогла магия. За миг до того, как его нос встретился с каменными ступеньками, пояс, надетый на нем, засветился, и человек застыл. После чего постепенно занял вертикальное положение, и лишь тогда его ноги коснулись поверхности лестницы. Дверь в здании открылась, и оттуда вышел представитель службы безопасности Академии, а конкретно это был тот самый человек... который вместе с Зарой забрал меня в Академию после битвы с огненным психом, и тот же самый, что участвовал в переговорах с безликими в гостинице. Как мне было известно, все его знали под именем Ара. Он подошел к незнакомцу на расстоянии полутора метров и с небольшим поклоном уважительно произнес «Заместитель ректора, рад видеть вас!» После чего, сделав приглашающий жест в направлении входа, он сказал «Прошу, давайте покажу вам кабинет ректора». Не сказав ни одного слова, неуклюжий, странный человек пошел в указанном «Ра» направлении. «Безопасник» кинул на меня взгляд и сухо спросил. «Ты по поводу инцидентов подземелья?» «Ожидаемо, что они в курсе». «Да». «Тогда потом поговорим». «Зара уже предоставила краткий доклад. Что касается остального, то тебя вызовут». «Значит, Зара уже пришла в сознание. Это хорошо». Правда, у нее, кроме моего вмешательства, не было особых повреждений, так что неудивительно. Понял? Обязательно нужно будет узнать, что за персона теперь является главной властью в Академии. И является ли. Но сейчас у меня были другие планы. Раз на сегодня у меня нет других обязательных дел, а Ра не просил меня не покидать территорию Академии, можно сразу и в княжество поехать».